Апрель 1957 года. Ленинград. Сергей Ильич перед зеркалом поправлял галстук, как гусак, вытягивая шею. Черт знает что. То ли он так уж сильно похудел, то ли отвык совсем от галстуков. И шея отвыкла тоже. Но выглядел он, прямо сказать, неважнецкий. Прямо по-дурацки он выглядел. И для чего затеялся этот поход в ресторан? На заводе считает не то что часы, минуты до спуска ледокола на воду. Все работают, света белого не видя. А начальник КБ, здрасте, пожалуйста, понесло в ресторации ужинать. Сергей Ильич в гневе распустил галстук и принялся завязывать по новой. Когда-то буржуй придумали, что мужчина должен носить на шее такую дрянь, да еще шелковую, да еще неровную, какой-то странной формой. И до сих пор все носят, коммунисты и комсомольцы. Вместо того, чтобы шляться по ресторанам, хорошо бы подумать в тишине. Вот так сиз за стол с чистой отглаженной скатертью. Спасибо соседке доброй Марии Мартыновне. И подумать, как следует. Его московские дела так и не были решены, и он знал, что решать их придётся в ближайшее время. Но как? Он здесь на заводе, ему некогда спать и есть, он превратился в истеричку. Орет по каждому поводу, курит по две пачки папирос в день. Начальник первого отдела ГИЦКО такую компанию развернул против начальника КБ. Только держись. Сергей Ильич держался уже. Плоховато. Прав был когда-то старик Лугунов. Работать стало в миллион, в миллиард, в десять миллиардов раз сложнее. Всё время приходилось оправдываться, писать какие-то бумаги, запрашивать характеристики, а Гидско не отставал. Он вцепился в Сергея Ильича как мурянов кита, кажется, у них в этих мурен есть такое свойство. Они не умеют разжимать челюсти, если уж ухватили добычу. Они могут только вырвать кусок мяса или пожрать добычу целиком, но не отпустить. Даже если им грозит опасность. Сергеевич завязывал галстук, представляя себе мурену мерзкую с синюшю рожу плоскую пасть, и мечтал отрубить ей голову топором. Хорошо бы никуда не ходить сейчас. Хорошо бы отрубить голову мурене, вздохнуть с облегчением, как прекрасно жить, когда свободен, когда мурена не терзает окровленный бок сесть и подумать. Потом взять на тумбочке телефон, притащить за стол, вызвать Междугороднюю и... В дверь позвонили. — Открыто! Входите! Затопали сапоги, и в комнату вдвинулся человек в ту же урке и фуражке. Водитель. — Машина подана! — отрапортовал он. — А дядя Коля? — За, брат! В машине дожидайся! Сергей Ильич прицепил галстук, посмотрел на него в зеркало. Не на себя, а именно на него, на подлый галстук. махнул рукой и взялся со стула пальто и шляпу. Поедем. В Победе было тепло и сильно накурено. дядя Коля на ковровом диване сидел неудобно, словно на колючей проволоке и смолил самокрутку. "Она может и хорошо одна второ скатывать", выговорил он, не здороваясь. "А только я тебе скажу, не помни это. Я бы лучше пешочком. Я бы тоже", признался Сергейич. "Только мы с тобой пешочком до дяди Коли как раз к ночи придём". А стори, где? А мы где? Победа дала гудок и покатило по набережной. Пассажиры молчали. Дядя Коля всё смолил. Сергей Ильич искоса на него взглянул. Старик тоже нарядился, по-своему. Он был в чёрный пиджачный парик, а с воротке смазных сапогах, на голове вместо привычного картузика с пуговичкой фуражка. И видно было, что всё ему неловко: ехать в Победе, сидеть на диване, терпеть на себе пиджачную пару и фуражку. Между тем идея встречаться в истории принадлежала именно ему, дяде Коле. Сергей Ильич вдруг развеселился. А чего мы в ресторан едем, дядь Коль? Поехали бы вон на Финский залив, костёр бы развели, водочки выпили, посидели бы, поговорили бы. — Да чего же лучшее, — подхватил дядя Коля с раздражением. — Только он заладил. Веди в ресторан, да веди в ресторан. А я в, их, в ресторанах индекс-роду не бывал. Вон на той стороне пивная, знаешь же, второе дыхание в народе прозывается. Вот там и культурно, и выпить есть, и закусить. — Нет, — говорит, — давай в ресторан. — Да кто говорит, дядь Коля? Ты мне так и не объяснил. Старый мастер затушил самокрутку, о подошву сапога зажело курок в горсти и постучал водителя по плечу, жёлтым от курева и постоянной работы с железом пальцем. "Ты, милый, останови нас вот хоть у храма Божьева. Мы малость пройдёмся, ноги разомнём". "О какого храма Божьева?" не понял водитель. "Возле Исаакиевского собора", пояснил Сергей Ильич. Как видно, старик собирался секретничать всерьёз. Ну что ж, пусть. Сергей Ильич давно уже понял, что дядя Коля ничего и никогда не говорит и не делает впустую, хоть и любит прикидываться недалеким стариком, который, кроме тяжелой работы, ничего в жизни не видел. «Стало быть, вот что!» — начал дядя Коля, когда они выбрались из машины и, не торопясь, пошли по залитой Палихским солнцем и лужами мостовой. «Звать его лейтенант Колокольный!» Это в войну он летехой был, а сейчас, может, и капитана, то и того, бери выше. Мастер огляделся по сторонам и потянул Сергея за рукав. Тут начинался скверик, где прогуливались пенсионеры, бегали ребятишки и няньки катили коляски. Дядя Коля приостановился и стал сворачивать очередную самокрутку. Сергей Ильич молчал, ждал. Знал, что торопить старика нельзя, надуется, вообще ничего говорить не станет. Мы с ним всю блокаду тут, а вот в Ленинграде прожили. И вот я тебе говорю, дельный мужик, умный, но вроде тебя. Да кто он такой-то, все же не выдержал Сергея Ильича. Откуда? А из СМЕРШа, — ответил дядя Коля, как ни в чем не бывало. Сергей Ильич опешил. — Постой, дядь Коль, ты меня в ресторан ведешь со СМЕРШевцем встречаться? — Ага, ага. Сергей Ильич сильно вздохнул, проглотил ругательство, снял шляпу и стал крутить ее на пальцы. — Я не пойду. Пойдешь — Пойдешь. Сергей Ильич напялил шляпу, сунул руки в карманы и засвистал. — Не свисти, все деньги просвестишь, — велел дядя Коля. — Сейчас он, понятное дело, в НКВД служит. А в войну — да, да. Блокаду он этой твари фашистской знатно переловил. Ты ж войну тут у нас не видал. Нет, — сказал Сергей Ильич, старик продолжал, — а потому молчи и слушай. Чего про блокаду в газетах писали? За это на том свете спросятся с тех, кто писал-то. И кто такое с людьми сотворил, тоже на том свете ответит. Потому что нет на этом такого, чем их наказать можно. Дядя Коля затянулся и выпрямил спину. Парень этот, колокольный, не только шпионариев вычислял, которые склады с хлебом жгли. — А чего там хлеба этого? Он еще людоедов ловил. — Кого? — протянул Сергей Ильич недоверчиво. — Людоедов, — повторил старик тихо и внятно, — которые детей ели, да и взрослых, кто ослабевался всем. Я ему помогал. — Да не один я. это у них агенттурная сеть называлась. Сергей Ильич вдруг осознал, что дядя Коля, его соратник, подвижник, друг, почти батя, в войну работал на какого-то чина из смерша, следил за людьми, наверняка доносы писал. Может, ему за это хлеба давали больше или даже масла. Лицо у него, по всей видимости, изменилось так сильно, что дядя Коля взял его за рукав и заставил остановиться. "Да что ты о войне знаешь, парень?" спросил он, разглядывая Сергея Лича. В особенности о блокаде, что по радио говорили. Так говорили-то чепуху вздор, чтоб народ не волновавать. Кто тут был, тот ещё понимает. А кого не было, тот никогда не поймёт. А колокольный должно быть три десятка ребят спас. На большую землю отправил. Однажды опоздали мы, ворвались, а пацаненок уже весь распластанный на кухонном столе лежит, а рядом в кастрюльке бульон кипит из него, из пацаненка. Сергей Ильич сглотнул. — Верю я ему, Миша-то. А верю, потому что знаю. — Я так просто никому не верю. И они опять пошли по солнечной дорожке, весеннего сада. Сергей Ильич изо всех сил старался не видеть картинку, холод кухни, разделенную худенькая тетца кострюля с бульоном. Блокада. Вот и пришла мне мысль, как Мише колокольному рассказать про тебя и гидцу твою. Так, мол и так не могу в разум взять, чего он за тебя принялся? И почему за тебя, а не за другого кого? А Мишка мне возьми, давеча, и позвони в цех. Веди, — говорит, — дядя Коля своего. Как ты сказал он, назвал тебя как-то слово на портки, по-похоже ему. — Протяже? — догадался Сергей Ильич сквозь картинку в голове, которая никуда не исчезала. — Во-во-во! — обрадовался старик. — Веди, — говорит, — его в ресторан Астория. Мы там с ним и потолкуем. Там, небось, народа полно. — Да конный говорит Миша-то, что по секрету встречаться нужно не в тайном месте, а на самом народе, тогда никто ничего не заметит. Он занятный такой, мужик вроде из семинаристов. Семинаристов в СМЕРШ не брали дядя Коля, что это придумал. Войну всяко бывало, а только обхождение у него прям поповское. Одно удовольствие слушать. Он ещё что-то говорил, рассказывал, а Сергей Ильич весь сосредоточился на мыслях о ледоколе, только чтобы как-то спастись от того, что он только что услышал и представил. Предстоит рас точка кронштейнов идей Двудов грибного вала. Опять придётся выдумывать, что-то детали таких размеров на заводе никогда не обрабатывались. Как-то придётся сразу с двух бортов действовать, что ли? Только вот как или Бригаду пополам делить, половина на расточка, а вторая — на подготовки. Самое ужасное, что рассказанное дяде Кулей и сложившееся в голове в черно-белое кино, больше никогда не будет забыто. Сергею Ильичу всю оставшуюся жизнь придется жить, зная. И так ему не хотелось знать. Величественный швейцар вестибеле Астории распахнул перед ними дверь, Немного дрогнул большим белым лицом, увидев дяди Колин и сапоги, и пророкотал. — Вас ожидают? — Вроде и ожидают. Как-то сразу засуетился дядя Коля и уменьшился в размерах. А, может, еще не ожидают. В эту минуту к ним из глубин ресторана, где была сильно накуренная и скрипка играла румынскую музыку, приблизился высокий мужик. Салфетка была заткнута за ворот, и на ходу он ее вытаскивал. Не дойдя до дяди Коли двух шагов, мужик раскинул руки. «Папаня!» Швейцар принял дяди Коли ту журку и отступил с поклоном. Старик и высокий с размаху обнялись, близко посмотрели друг на друга и еще раз обнялись. «Ах ты, леший, тебя побери и не стареешь совсем, папаня!» Зато ты раздобрел, сынок. Вот такой ведь был. Дядя Коля показывал жёлтый скрюченный мизинец, призывая Сергея Лича разделить его радость от того, что сынок раздобрел. Высоко любовно похлопал дядя Коля по спине, и Сергей Личу показалось, что он едва удержал себя, чтобы не подхватить старика на руки и не понести в зал. А вы товарищ инженер, да? Высоки сунул руку Сергею Личу. Да уж мне попаня про вас порасказал. Толково, говорит вы. А у папани это первая похвала. Ну, пойдёмте, пойдёмте, солянка стынет. Я заказал, взял на себя смелость. Не знаю, как вы, товарищ инженер, а папаня солянку горяченькую очень уважает. И они направились к столу. Сергей Ильич шёл за ними, пытаясь сообразить, как он попал в такой балаган. И что именно он станет рассказывать этому статному молодцу с масляными губами? В этом ресторане Сергей Ильич не был никогда. Он вообще не любил ресторанов и боялся их, словно опасался запачкаться, сделать что-то не то, оказаться в неловком положении. Здесь было красиво и как-то респектабельно, что ли. Высокие окна, начищенные паркеты, белоснежные скатерти, хрустали. и вкусные запахи. Столик оказался в углу у самого окна, хороший столик, должно быть, просто так за него не сажают, только НКВДшников. Ну, познакомимся, а, сказал мужик деловито, как только они выселись, и официант подал солянку и водку в запотевших графинчике. Колокольный, Михаил Михайлович, майор государственной безопасности, старинный друг вот этого самого типаса, дяди Коли Лагунова. Мы с тем всю блокаду бок о бок прожили. Это как поглядеть, поправил дядя Коля с удовольствием хлебая огненную солянку. Когда жили, а когда и помирали. Всё верно. А ты теперь в Москве что ли, Миша? В Москве, папа. Дядя Коля оторвался от тарелки и ткнул в сторону колокольной ложкой. Это он меня в войну так повадился называть-то. А я и привык, папаня да папаня. И ж помнит — Мои все в первый год блокады умерли, — сказал Колокольный. И мать, и отец. Никто уезжать не хотел. — Почему? — зачем-то спросил Сергей Ильич. Колокольный мельком на него глянул. — Чувство долга, по всей видимости. Моя мать уже совсем была слаба, а я как раз пришел. Да я-то мог, понимаете, мог отправить. А она мне говорит, куда же я, Миша, поеду? Я дочь тайного советника и всю жизнь здесь прожила. А если силой меня увезешь, ты мне не сын. И осталась. «Умерла — Умерла? — спросил Сергей Ильич. Колокольный кивнул. Дядя Коля продолжал с удовольствием хлебать солянку. — Стой, мужики! — вдруг спохватился он. — Стой, не ешь! Мы ж не выпили еще! Он ловко разлил водку по стопкам, поднял свою высоко и сказал, чтоб войны больше не случилось, и с залпом выпил. Сергей Ильич и майор тоже выпили. — Вы вот что мне расскажите, товарищ инженер, — попросил колокольный, принимаясь за солянку. — Вернее, нет, не так. Вспомните, как следует, раньше вы никогда не знали генерала Гицкого Анасия Степановича. Началось, подумал Сергей Ильич, вот и допрос. Ну, дядя Коля. Я никогда не знал генерала Гицко, выговорил он очень чётко, словно собеседник был глуховат. Впервые в жизни я увидел его на нашем заводе. Он пришёл в первый отдел начальником. Вы не располяйтесь, попросил Коля Коль. Мы с папой не разобраться хотим. Понять В чем тут дело? Для чего начальник первого отдела копает подтолкового инженера? Сейчас, слава богу, не тридцать седьмой год. Сергей Ильич усмехнулся и разлил еще поступки водки. Должна быть, рожа моя ему не нравится. И нет, не похоже. Он ведь, как папа не говорит, целую компанию против вас развернул. Сноси ему это нужно. До его прихода вы работали спокойно. Каша наверняка кадровки вас проверяли. Сергей Ильич ткнул на стол стопку, которую собирался выпить, из неё выплеснулась водка. Я ничего не скрываю, глядя колокольному в лицо, отчеканил он. Потому что скрывать нечего. На оккупированной территории не был, в плен не сдавался из семьи служащих. Ко везло вам, заметил колокольный. А вот у меня дед тайным советником был, а прадед священником. "И что?" удивился дядя Коля. "То ты, я думаю, внешность у тебя поповская, и обхождение тоже. А ваши родственники родители, братья, сёстры, жена?" "Жены нет. А что родственники?" "Они гдеско, не знают?" Сергей Ильич всё-таки выпил водки, один не стал Николая дожидаться. "У меня никого нет." — признался он. Все на войне остались. Отец в артиллерии служил, брат летчиком. Брата в сорок первом убили, а отца в сорок четвертом в Восточной Пруссии. Мать умерла в сорок пятом. До победы немного не дожила. Две недели. Колокольный тоже выпил и задумчиво крутил в руки стопку. Пальцы у него были тонкие, длинные, красивые. — И впрямь непонятно, — проговорил он задумчиво, — к вам и подобраться сложно. Что можно припаять, если родственников никаких давно в живых нет, а воевать вы по возрасту не могли? Да к я об этом, Мишаня, стрелял дядя Коля. Ты моё чутьё знаешь, оно меня с роду не подводило. Это точно попал. Не подводило. Что это ты, Мишаня, не договариваешь? Колокольный засмеялся. И тот ты прав. Ну прямо в веду на одно слово. Закажем горячего и растолкую. «Кто чё будет? Я котлету киевскую. Уж больно они тут хороши. Давай и мне котлетку, Мишаня. Зубы-то самые, что ни на есть, последние остались». Сергей Ильич из принципиальных соображений заказал бифштекс, хотя ему тоже хотелось котлету. Их носили мимо, они были здоровенные и поджаристые, масло сочилось из пышного нутра золотистой струйкой. «Должна быть вкусна котлета!» Когда попаня попросил помочь, я стал наводить справки, сговорил колокольный, как только официант отошёл. Но с другого конца. С какого же такого конца, не удержался Сергей лич. Не о вас, товарищ инженер, а как раз наоборот, о генерале Гитско. И всё вроде там ясно, понятно и чистенько. Но чуа, Мишаня. В конце сорок первого года он словно куда-то пропадает. Ну, испаряется. Был генерал Гицко и нету. — Да-ка, а он и до войны генералом был. — Кадровый. Всю жизнь при штабах. — Воевал? Мишаня покачал головой. — Нет. Сергей Ильич почувствовал какой-то озноб. Сейчас из-за него, из-за его дамской чувствительности и неправильной реакции на критику честного человека, генерала, служаку под землю закопают, в грязи вывалят, со службы вытурят. Послушайте, это же не преступление. Что тут такого? У нас в стране многие не воевали, в тылу ковали победу. Колокольный на этот раз покивал. Вот я никак не могу понять, где именно он в 41-м ковал победу. «А это важно?» «В нашем деле все важно», — сказал колокольный буднично. «Да не сверкайте вы на меня глазами, товарищ инженер. Я людей не ем», — Сергей Ильич отвернулся и забарабанил пальцами по скатерти. «И в расстрельные списки никого не совал», — продолжал майор. «Ссылать ссылал. В основном, чтобы от расстрела спасти». В лагере искать никто не станет, правильно?» Тут вдруг Сергей Ильич обрадовался и возликовал. «А может, этот самый Гицко как раз в лагере был? Может, его тоже кто-то сослал?» «Не был он осужден, я все проверил. Но история ваша, товарищ инженер, точь-в-точь точь повторяет прошлогоднюю». «А шо это значит, Мишаня?» В прошлом году генерал Гитсков взъелся на одного ответственного товарища. Да и как взъелся, со всех сторон его обложил. Столько бумаг настрачил, таких людей к делу привлёк. И вот тоже вопросец. Что ему этот ответственный товарищ? Вместе они никогда не служили, вроде бы и знакомы не были, стало быть, не враждовали. А Гитсков его в могилу свёл. Как? Этот самый директор завода защищался как мог. И по партийной линии, и по нашей. А доносов на него за войну много понаписали. Ну, он завод свой на пустом месте из ничего собрал. Вот из силы духа, да и из жил человеческих. Тогда по-другому и нельзя было. И вроде это все понимают. Но директора все же теснить стали, прижимать. А он, как видно... Своё честное имя берёг. Ну и дочку. Дочка у него осталась. Боялся, видно, что затаскают. Вот он у себя в кабинете среди бела дня после совещания. Один остался и порошков каких-то выпил. А он сердечник. И супруга у него военврачом служила. Ну, видно, знал он, что нужно выпить. И помер. И помер. Дела никакого мы не заводили. Тамошний секретарь райкома всё сразу понял, звонил, приезжал к нам. Просил не заводить. Ну мы не стали. Из-за девочки, дочки. Э, как его звали директора? Спросил Сергей Ильич деревянным голосом. Зачем вам, товарищ инженер? Мне нужно. Колокольный пожал плечами. Кольцов Павел Егорович. или вы знакомы? Знаком, сказал Сергей Ильич.